Глава 26. Красный. Грейв-меч. В ходе оперативной разработки по объекту и объекту Прим был установлен выброс бота с яхты прыгун владельца Гелара Ренара. Силами оперативного подразделения 125 и местной полиции был организован силовой заслон в месте швартовки бота. Но из-за нештатного включения маневровых двигателей бота выполнить задержание не представлялось возможным. После проведения поисковых мероприятий был установлен и отслежен маршрут ухода объектов. В месте пересечения маршрута с трассой 23 РЭ до Балари обнаружены три мужских трупа и комок биомассы негуманного дна происхождения, предположительно alien. Образцы направлены на детальный анализ. Резидент 23-го сектора «Шмель». Запись в оперативном журнале регистрации. Дежурный оператор системы слежения «Комтис Храи» «Тедр из Гор». Зафиксирован пиковый выброс с координатами по спектру боевой Храи не ниже 10-й ступени. Информация передана в региональное управление полиции. Красный гриф «Меч». Выдержка из аналитической справки по материалам разработки объекта Прим. По совокупности признаков можно предположить в объекте Прим мага не ниже девятой ступени. Кардинал или странствующий паладин Лиги Зенита. Дистанционное уничтожение любым приемлемым способом не исключает тяжелое корабельное вооружение. Красный. Гриф Джезл. взять под контроль все перевалочные узлы, все космопорты категории 6 и выше для проведения мероприятий по обнаружению и уничтожению объекта Прим и объекта Активизировать ЦУВ в том числе и замороженную агентуру, объявить клану Свободных и клану Такон награду в 12 млн рад за уничтожение любого из объектов. Передать часть оперативной информации для ориентировки кланов. проверить по оперативным каналам возможную причастность лиги Зенита к проводимой операции. Полковник Тюренбор 6. Жёлтый, гриф жезл. Экземпляров 1. Экземпляр первый. Вице-директору института Лингворта Эвило Денно. Уважаемый господин Денн, убедительно прошу вас ускорить работы по подготовке объекта 2. Мы согласны на некоторое снижение качества работ по программированию ситуативного поведения, которое можно на первое время списать как результат перенесённого стресса, а впоследствии довести программу до желаемого уровня. Напоминаю, что до обусловленного срока оставалось немного более месяца. Корабль для вас и ваших сотрудников уже вышел. С уважением, Рибар Кандалиди. Программа Звёздный дождь. Ведущая Леанела Ардис. Вся империя готовится отпраздновать день коронации дочери Предвечного. Этот важный день знаменует преемственность, традиции и верность избранному курсу на стабильность и процветание всего общества. Символ общественного примирения, прекрасная Клариана Ренора войдёт на трон в первый день всепланетного карнавала Ветро. К сожалению, сама дочь предвечного странника, прекрасная Клорианна, сейчас настолько плотно занята подготовкой к торжеству, что не смогла ответить на наши вопросы, но нам согласился помочь один из ближайших соратников сына предвечного, покойного императора из Сиди Ренора, генерал Ребар Кандалиди. Это было по-настоящему грандиозное сооружение на перекрестке торговых и туристических маршрутов. Целая рукотворная планета. Точнее, не планета, а невероятное сплетение нескольких конструкций, похожих на баранки. Вся эта фантастическая гроздь сверкала в лучах двойной звезды и переливала с тысячами огней. Одновременно взлетали и садились сотни кораблей. Тучи пассажиров сновали по транспортным коридорам или придавались всяческому отдыху в ожидании корабля в нужную сторону. Все это человеческое месиво с верхней галереи напоминало гигантский термитник со спешащими по своим делам муравьями. И совершенно невероятно, но в этой куче народа нас ждали. Хвост я срисовал через полчаса после нашего прибытия. Неторопливо, но вполне квалифицированно они вели нас, несуетливо меняясь по дороге, чтобы не примелькаться. «Это не полиция». Тихо, но отчётливо произнесла Кло, когда я аккуратно указал ей на наших новых спутников. "И вообще не государство", добавила она совсем хмуро. А мне, кстати, было вообще всё равно. Когда меня убивают, я не спрашиваю документы. Единственное, но заключалось в том, что негосударственные структуры обычно гораздо более радикальны, чем официальные службы. Несмотря на мои усилия, бесконтактного срыва не получилось. Пометавшись по переходам и галереям, мы бегом рванули в переплетение технических коридоров. Тут ещё оставался шанс потеряться, но, как оказалось, мы только сыграли на руку нашим преследователям, потому что, не зная точной планировки, очень быстро оказались в тупике. Единственный выход закрывали наши друзья. Только сейчас я разглядел их внимательнее: шесть человек, точнее 5 с половиной. Четыре мужчины, женщины и ребёнок. И все смотрели на нас словно голодные крысы, готовые броситься в бой, несмотря на разницу в одежде от комбинезона техслужбы до одеяния богатого торговца, и ясно видимое различие в расах, что это их объединяло? А когда они, сбросив соответствующий облику выражения лиц, двинулись навстречу, я понял, что походка, то, что шлифуется годами и сильнее, чем хотелось бы, отражает характер наших занятий и уровень подготовки. Одна боевая школа. Вот что делало таких разных людей похожими больше, чем близнецы. Эх, мне бы сейчас автомат. В стальном коридоре пули так славно рикошетят, что и целиться не надо. А Леган мы выбросили ещё перед досмотром в порту. Глупо поводать в тюрьму на контрабанде оружия, когда есть такое обилие причин, по которым нас с удовольствием прикончат. Ладно. Мы не разговаривали, и без того всё было ясно как день. Живыми мы не нужны. Я только-только успел сбросить тесную куртку и прогнать волну по мышцам, как они напали. Две сыгранные двойки и ещё пара уже не такая страшная, но весьма загадочная: женщина и ребёнок. Кто их знает, что у них на уме? кинулись обе порой одновременно в два угла и атакуя на всех уровнях сразу. Я заблокировал, что успел, получил с ходу весьма чувствительный удар в плечо и откатился назад, разрывая контакт и восстанавливая сбитое ударом дыхание. Хорошо, что коридор был не очень широкий, и не давал зайти с противоположных концов, но он был и не слишком длинным, поэтому развлечения не обещало быть долгими. Мантра смерти, дхати, дающая ускоренный режим, не зря зовется именно так. Цена примерно день жизни за секунду боя. И СО НАТИ! И тут произошло нечто, чего я предполагать не мог и скорее всего не захотел бы. Зажавшие нас в угол лишь долю секунды были похожи на медлительных глубоководных рыб. Через мгновение они ускорились, вслед за мной и кинулись в новую атаку. Единственное, что давало мне шанс, они ускорились неравномерно и двигались, сбивая единый ритм и разрушая рисунок боя. В результате один выскочил вперёд. На длинном выпаде я перехватил его руку в скользящем блоке, перехватил за запястье, вывернув на себя, протянул нападающего спиной к себе и чётким ударом сокрушил позвоночник, подныривая под ещё не опавший труп. Ещё ведь было не поймал бо ему удар ногой, но увернулся, и атаковал круговым ударом ноги на подъёме, вмяв в потолок ещё одного нападавшего. Ушёл на жёсткий блок отлетевшей руки и также жёстко на предельной скорости контратаковал ударом кулака. В итоге убил ещё одного и получил справа от недобитого мной бойца. Не смертельно, но очень чувствительно. Боль была настолько сильной, что сознание на миг вспыхнуло белой завесой. Потом болевой порог вновь прыгнул вверх, и в голове прояснилось. скользящий шаг назад и сокрушительный почти не блокируемый удар локтем, доставший сердце сквозь кроснувшие рёбра, отправил в отъещё одного клиента, не избавляя темпа, я достал четвёртого и глянулся. Кло стояла, прижатая к стене, женщина с длинным кинжалом в руке. Нож длиной почти в локоть был направлен прямо в еремную вену Кло, а длинный пистолет в руке шалуна нежного возраста глядел точно мне в лоб. «От засранцы, как успели только!» К счастью, ни женщина, ни мальчишка не могли ускориться. Я смог перехватить его руку раньше, чем он испарил мне мозги. Сломанной куклой маленькое тельце отлетело в угол, брось ствол. Девушка, державшая ношу у самого горла Кло, была абсолютно уверена, что я поступлю именно так, как предписано в таких случаях действовать государственным служащим. положить оружие и вступить в переговоры. Но я с детства читал правильные книги, и выстрелом навскидку срезал ей руку на локтевом сгибе. Когда она конвульсивно дёрнулась, я произвёл второй выстрел между глаз. Бледная, словно плафон светильника, клои держала себя обеими руками за стену и дрожала, будто рысак перед стартом. Адреналиновая ломка вещь, конечно, не самая приятная, но совершенно не смертельная. На задыхаясь от адской боли в плече и рёбрах, я обыскивал трупы на предмет оперативно полезного барахла, когда ко мне приковыляло кло. Горванув ткань на груди одного из трупов, она о чём-то горестно вздохнула и, подойдя к следующему, повторила: "Процедура только сдох был ещё, горесней. Ты что там ищешь, поинтересовался я, распихивая по карманам всякую полезную мелочь вроде детекторов металла или мыйчковых поводков. "Он же нашла", помертвелым голосом отозвалась Клоэ. Я прихромал к ней и увидел на плече одного из трупов красную татуировку в виде треугольника и вписанных в него трёх кругов. Э, э, всё это геометрическое шоу располагалось на раскрытом крыле неведомой мне птицы, похожей на сокола. На другом крыле простой значок, похожий на какую-то букву или цифру. Ну, и абсолютно не понимал, почему из-за какой-то татуировки нужно поднимать скандал. И что эта птичка значит? Это так он, совершенно убитым голосом сказал Окло, клан наёмных убийц. А, да-да, так вот ты какой, северный олень. Я не думал, что они пойдут на прямой контакт. Ты не знаешь, она подняла на меня свои красивые глаза. Это страшные люди. Если так он начал охоту, нам конец. Так ведь не конец же, возразил я. Между прочим, Я устало присел на полы, начал руками массировать места повреждений. На моей родине тоже есть такие кланы, но всё-таки там больше легенд, чем правды. Главное оружие такого воина это темнота. Недаром их называют ночными воинами. Напасть из-за угла, влить яд, ну, в крайнем случае воткнуть нож в тёмном переулке, а вот так, средь бела дня, они всегда проигрывали. Мне-то а специальность И знаешь, я встречал в своей жизни бойцов куда сильнее. Пойдём. Я протянул руку, и она встала, оперевшись на меня. Не хорони себя раньше смерти.